Глава 23 В эту ночь я спала, как никогда сладко и спокойно, уснув на плече любимого. Дориан не настаивал, не требовал большего, пообещав дать мне время, чтобы я хоть немного привыкла к нему, а мое лицо не вспыхивало от каждого его взгляда или невинного прикосновения. А еще адмирал заверил меня в серьезности своих намерений. Как только мы прибудем в Садденвилл, я сразу же представлю тебя своей семье, северной королеве и всему королевскому двору. Но в качестве кого? Приемной дочери южного короля, о которой никто не знает? Или королевской жемчужины, преподнесенной как заморский трофей? Настигла меня еще более грустная мысль, которую я упорно гнала прочь. В качестве своей невесты, конечно, если только мой южный цветок не станет возражать. Подхватив мою ладонь, Дориан поднес ее к своим губам, оставляя чувственный поцелуй и не сводя с меня сияющего взгляда. «Не стану», — вымолвила, едва ли не заикаясь, а он на радостях снова притянул меня к себе, в этот раз укладывая на свое плечо. «Вот и решено. А теперь спать. Рано утром совершим последнюю остановку. Пополним запасы пресной воды и провизии, после чего сразу продолжим путь. Если ветер не сменится, уже совсем скоро мы побываем там, где удалось побывать немногим». Он говорил что-то еще, одной рукой продолжая поглаживать меня по волосам, но от мерного биения его сердца по духам мои веки слипались, и совсем скоро я уснула крепким сном. Этой ночью ко мне снова явился отец. «Молодец, дочка!» — прислушалась к старику, разглядела трезубец. Улыбнулся он, как-то подозрительно оглядев меня с ног до головы. «Спасибо, пап, если бы не твои подсказки, даже не знаю, где бы мы сейчас были — в плену у пиратов или на дне морском». «Будет тебе Алая!» — махнул он рукой с зажатым в ней посохом. «Не для того я тебя растил, чтобы ты в расцвете лет сгинула в морской пучине. Лучше расскажи, что у вас там на корабле происходит, а то как-то мне неспокойно». «А что у нас происходит?» Растерялась я, не зная, как преподнести духу отца самую главную новость о предложении адмирала стать его невестой. Пусть он уже не посадит меня под замок, но даже сейчас для меня все равно было важно его одобрение. Поэтому сперва я начала с других новостей – Моя колыбельная каким-то чудом исцелила умирающего капитан-лейтенанта. «Все догадались, что ты и есть жемчужина?» — взорвался он. «Нет, что ты, никто ничего не понял, если только мистер Хонг, но он, судя по всему, на моей стороне». «Что-то еще?» Перед битвой с пиратами я поцеловала на удачу адмирала Маккейна, произнесла и внутренне сжалась одним прищуренным глазом, наблюдая за реакцией отца. «Это ты хорошо придумала, ведь битву он в итоге выиграл. Адмирал что-то заподозрил?» «Нет, пока нет, но есть еще кое-что». Густая мужская бровь с проседью подозрительно изогнулась. «Дориан предложил мне стать его невестой», — пропищала я под его суровым взглядом. «Дориан, значит», — продолжил хмуриться отец, расхаживая взад вперед «А я ведь предупреждал его, чтобы и на пушечный выстрел к тебе не приближался. Любишь этого северного оболтуса?» Гаркнул он своим командным голосом, но я только выпятила грудь колесом, желая заступиться за своего избранника. «Вообще-то он адмирал, пап. И самый серьезный из всех мужчин, что я встречала. Ну, не считая тебя, конечно». Встречала она. Неожиданно смягчился отец, почесав свою длинную бороду. «Ладно, вижу, что любишь. Благословляю. Но если обидит тебя...» Тут же дополнил он, пригрозив скрюченным пальцем. «В каждом сне передо мной будет ответ держать, так и передай». Я невольно усмехнулась своему грозному защитнику с того света. Это как сильно выходит он любил меня при жизни, что и сейчас без заботы не оставляет. А я ведь и не замечала, не ценила того, что имела. Образ отца стал привычно растворяться, а значит, совсем скоро забрежит рассвет. «Вот еще что запомни, дочка, русалочьи слезы не жалей, и мир не дели на черно-белый, а то своих столько прольешь, что не выплакать!» Загадал он еще одну загадку, ответ на которую на тот момент мне было не найти. Когда я проснулась, она рядом не оказалась. Корабль покачивала на волнах, а из окна виднелся небольшой остров, сплошь покрытый зеленью. Он предупреждал об этой остановке, только после сна и разговора с отцом голова соображалась трудом. «Выйдя на опустевшую палубу, я подошла к самому краю и оперлась ладонями о поручень. В воздухе пахло зеленью и экзотическими цветами, которых я не встречала прежде, так что хотелось закрыть глаза и надышаться полной грудью. Над верным парила стайка ярких красно-синих птиц с переливающимися крыльями. Самые смелые из них опускались на палубу, с любопытством все разглядывая и всюду засовывая свои длинные клювы». «Наши матросы и Лука во главе с адмиралом были на берегу. Мужчины грузили в шлюпке бочки с питьевой водой. Мистер Бонни был там же. Его габаритную фигуру я узнала бы из большего расстояния». Судя по всему, он вел переговоры с местными аборигенами по поводу ящиков с фруктами, для убедительности размахивая в воздухе руками кувалдами. Худенькие и низкорослые, те обступили его как дети великана, но продолжали стоять на своем. «Картина разворачивалась увлекательная. Я уже представила, как сдержанно улыбается Дориан, наблюдая за происходящим, и как от души своим внушительным басом посмеивается Кок». «Доброе утро, мисалая возник из ниоткуда наш судовой лекарь с загадочной улыбкой. Добрый, мистер Хонг. Как там Рос? Ему стало лучше?» От того, что не отправилась первым делом проверить состояние друга, а застыла тут, любуясь представлением, мне стало даже как-то совестно. «Мистер Кейси пришел в себя и пышет здоровьем, будто заново родился. Даже старые шрамы рассосались. Сами скоро увидите!» «Слава Двуликому, вот это чудо!» — попыталась разыграть удивление, но, похоже, перестаралась. Мистер Хонг огляделся по сторонам и шагнул ближе. Мужская ладонь опустилась на поручень, накрыв мою и сжав костлявыми пальцами. «Со мной вам ни к чему притворяться. Я знаю, кто вы», — прошептал он, глядя мне прямо в глаза. «И кто же я, по-вашему?» «Самое удивительное сокровище на свете — жемчужина из легенд». Прозвучало с нескрываемым восхищением, а у меня зашевелились волосы на голове. «Но вам не о чем переживать, Алая. Я умею хранить чужие тайны и никогда вас не предам». «Спасибо, мистер Хонг. Даже не знаю, как отблагодарить вас за это. Только если поняли вы, скоро догадаются и остальные». «Не думаю». Тонкие губы изогнулись в лукавой улыбке. «Как говорят у меня на родине, если хочешь что-то надежно спрятать, положи на самом виду. Адмирал так увлечен поисками жемчужины, что не видит ее под собственным носом. Вот только одного не пойму, зачем вам на драконьи острова?» «Мистер Хонг показался мне мудрым и надежным человеком, не зря Дориан за него ручался. Я открылась ему, рассказав всю свою историю от начала и до конца, как отец похитил меня еще младенцем и прятал за дворцовыми стенами в Азибаде, а еще как сильно я мечтаю отыскать маму и научиться управлять своим даром». Он слушал внимательно, не перебивая а чем больше я рассказывала, тем легче мне становилось, словно я уже не одна несла на своих плечах груз этой тайны. Но почему тогда вы не расскажете обо всем адмиралу? Учитывая его особое расположение к вам, я уверена, он все поймет и поступит как благородный человек. В этом и дело, ему придется выбирать между долгом и собственными чувствами. Вы сильная девушка Алая, но совсем еще дитя, не познавшая жизни». Темные глаза щелочки сияли доброй усмешкой. «Настоящий мужчина способен перевернуть мир ради своей любимой. А я видел, как адмирал Маккейн смотрит на вас. Научитесь доверять ему, и увидите, какой бы выбор Дориан ни сделал, он всегда будет в вашу пользу». Слова Хонга засели у меня в голове, подобно посаженному семени. Я понимала, он прав, я должна довериться Дориану, и чем раньше я это сделаю, тем лучше. Оставалось только выбрать подходящий момент. Загруженные шлюпки вместе с экипажем отошли от берега. Они видели меня так же прекрасно, как и я их. В ожидании скорой встречи я помахала Дориану рукой, но ответил мне только Лука. Ну, конечно, не пристало серьезному адмиралу вести себя как мальчишки. Мелочь, но на душе стало неприятно. Неужели трудно помахать рукой? Пусть Дориан признался мне в своих чувствах, только на людях продолжал держаться со мной довольно холодно, не считая того единственного поцелуя. Как по мне, если любишь, то вомут с головой и плевать на всякие правила. Но кто поймет этих сдержанных северян? Возможно, они и чувствуют все иначе. «Пока я размышляла над этим, меня и застигли врасплох. Чужие ладони скользнули на талию. Мужчина подхватил меня на руки и закружил вдоль по палубе. В первую секунду я испугалась, но, поняв, что это Рос, обвела руками его крепкую шею, не веря собственным глазам. Еще вчера вечером жизнь покидала его, а кожа была бледнее молока. Сегодня он был свеж и полон сил. Молодой, высокий, красивый, загорелый. «Рос, о небеса, как же я рада!» «Милая, милая Алая, я жив, и все благодаря вам!» Он все кружил меня и кружил, а еще весело смеялся, задорно, от души, не обращая внимания ни на кого вокруг. Я смеялась вместе с ним, и это было так здорово – чувствовать себя молодыми, свободными, счастливыми. Выходит, не все северяне такие снобы, хранящие свои чувства под семью замками. Бывают и исключения. В какой-то момент он, наконец, поставил меня на ноги и замер напротив, не сводя сияющих зеленью глаз с моего лица. После головокружительного танца, который мы проделывали вдоль по палубе, картинка вокруг все еще казалась размытой. «Мне рассказали, что вы весь день не отходили от моей постели и практически сотворили чудо, вернув меня к жизни. Скорее мои молитвы! Даже не представляете, как я рада видеть вас полным жизни и самым счастливым на свете!» В его глазах стало совсем мало смеха. Все еще, держа мои ладони в своих, мужчина встал передо мной на одно колено. Когда до меня дошло, что происходит, внутри все закричало «Нет, пожалуйста, только не это!» Да еще и у всех на виду, посреди палубы. Но его было не остановить. Капитан-лейтенанта Кейси переполняла решимость, словно у него каждая секунда была на счету. Алая! Знаю, мы не так давно знакомы, но мне было достаточно и одного взгляда, чтобы понять, вы и есть та самая. Смею ли я надеяться, что однажды вы разделите мои чувства и ответите согласием стать моей женой? Вот тяна. Только с того света вернулся и сразу жениться. Конечно, я растерялась. Где-то в районе лопаток болезненно засвербела. Мне и оглядываться не пришлось, чтобы понять, чьи это глаза прожигают мне спину разъяренным синим взглядом но почему, почему все так не вовремя? С одной стороны, едва оживший Рос, полный надежд, чьи чувства мне не хотелось бы ранить. С другой, мой немногословный ревнивец и полная палуба матросов, готовых разразиться смехом. Вот и что мне ему ответить? Что его уже опередил адмирал, только тот не спешит распространяться о своих чувствах и планах на мой счет. «Рос, пожалуйста», — попыталась поднять его на ноги, но этот упрямец стоял на своем. «Это так неожиданно!» «Мистер Кейси!» — вырос за спиной адмирал Маккейн. Он хоть и старался казаться невозмутимым, но я чувствовала его взволнованное дыхание. «Извините, что прерываю, но вы должны узнать кое-что важное». «Настолько важное, что вы не позволите даме ответить на мое предложение руки и сердца?» — возмутился Рос, тут же поднявшись в полный рост. При этом он полоснул недовольным взглядом руку адмирала, по-хозяйски застывшую на моем плече. Несмотря на то, что мистер Кейси был младшим по званию, храбрости и уверенности в себе ему было не занимать. Напряжение нарастало с каждой секундой. Двое небезразличных мне мужчин готовы были наброситься друг на друга, а я понятия не имела, как мне все это прекратить, чтобы никто не пострадал. «То, что я хочу вам сказать, мисс Алайе, касается напрямую», продолжил адмирал уже более спокойно и тихо. «Вы не могли знать этого, но она уже помолвлена с другим. А своим предложением вы ставите ее в неловкую ситуацию». «Это правда?» — возрился на меня Рос, ожидая ответа. «Да, правда», — подтвердила я. Твердые пальцы Дориана на моем плече несколько расслабились. «И кто же этот счастливец, позвольте узнать?» — не сдавался капитан-лейтенант. Все находившиеся на палубе, включая меня, замерли в ожидании. «Я!» Раздалось с гордостью, после чего адмирал Маккейн вышел вперед, уже без всяких стеснений, обняв меня за талию. Буквально вчера вечером мисс Алая согласилась стать моей невестой. То, что началось на палубе после этого, походило на настоящее безумие. Кто-то радостно свистел, другие принялись аплодировать и поздравлять своего адмирала, мистер Бонни неожиданно сгреб меня в охапку и даже пустил одинокую слезу. «А я-то все гадал, когда он, наконец, во всем признается, Всевышний послал этому одинокому северному волку достойную спутницу!» «Адмиральская невеста, значит?» — поцеловал мою руку капитан Спарк. «Мои поздравления, Мисалая!» «Я же говорил, жених, а вы не верили!» — звонко смеялся Лука. Конечно, мне было приятно, что эта ситуация разрешилась, а Дориан, наконец, перестал скрывать ото всех наши отношения. Только глаза пытались разглядеть в толпе голову Росса с росыпью светлых волнистых волос, отливающих золотом на солнце. Но его нигде не было. Оно и понятно, на его месте я бы тоже немедленно ушла прочь. Не так он должен был узнать о нас с адмиралом, не в этот момент, когда сам только открыл мне свои чувства и не у всех на виду. Еще пять минут назад он светился от счастья и был полон надежд, а в итоге остался с разбитым сердцем.